Марья Дмитриевна во время литературных занятий вязала чулок, вздыхала, иногда отирала слезы при чтении патетических мест романов и вообще принимала такое участие в участи героев, что порою высказывала явное намерение научить того или другого героя уму-разуму. И, видя его окруженным врагами, замечала, душ да развязался бы он с ними лучше. Недаром говорится – «Отойди от зла и сотвори благо». Это, впрочем, не мешало Маре Дмитриевне выбегать в кухню, распоряжаться по хозяйству и иногда шепотом вступать в продолжительные разговоры штаб с капитаном. За чтением обыкновенно следовал чай, смех и усиленный говор после долгого молчания. Дети Марьи Дмитриевны заметно росли, развивались, и в их характерах уже стали проглядывать своеобразные черты. Несколько месяцев жизни в кругу новых людей не прошли бесследно над ними. Антон уже не был тем молчаливым дикарем, каким мы видели его в первые минуты нашего знакомства с ним. Поступив в школу для бедных сирот, где дела шли не лучше, чем в приюте графов Белокопытовых, он скоро почувствовал скуку. Вставать по звонку сидеть большую часть дня за вязанием, гулять в строю воспитанников, петь духовные песни, защищаться от сорванцов товарищей, подставлять свое лицо под поцелуи отжившей желтой помощницы, протягивать руку под удары линейкой, расточаемые другой помощницей, не сметь сделать ни одного шага без дозволения. Все это было невыносимо для мальчика, привыкшего к физическому труду и к самостоятельной жизни уличного мальчишки. Дисциплина для большей части этих детей невыносима. Они, полузабытые, трудящиеся семей, оставленные на произвол судьбы, очень рано привыкает к самостоятельности. Антон, по-видимому, мог только отдыхать в школе, а между тем он чувствовал утомление. Ему было гораздо труднее сидеть на вытяжку, вязать или петь, чем ездить за щепками, собирать дрова, таскать корзины с бельем, нянчиться с младшими членами семьи, колоть подтопки. При прежнем образе жизни он не замечал, как летит время. Теперь он считал часы, томился скукою, ждал только ночи. Более всего сердило его то, что он должен был только бить баклуши, так как вязание и пение, главные предметы школьных занятий, казались ему совсем ненужными. Не мог же он знать тех мудрых соображений, по которым вязание должно было служить громоотводом, спасающих детей от шалости, неизбежно связанных с полнейшей праздностью, а пение должно было служить к смягчению нравов и развитию мягких чувств. Он в детской простоте не видел никакой существенной осязательной пользы от этих занятий, тогда как вся его предшествовавшая жизнь научила его инстинктивно любить не самый труд, а результаты этого труда. Он знал, что набранные дрова и щепки дадут его семье возможность не сидеть в холоду. Он видел, что наловленная им и его отцом рыба приводит в восторг его маленьких брата и сестру. всегда готовых и полюбоваться живой рыбкой, и насладиться вкусной пищей. Он понимал, что, стащив вовремя корзину с бельем к вдовальцам, он ускорит получение денег за стирку. Теперь же работа была бесцельна. Все его товарищи по школе презрительно говорили про нее, что от безделья и она рукоделия. И что это была за работа? Нечто горло-то драть... — Нужно учиться, — наивно говорил Антон про — Фабричные-то почище нас поют, а поди их никто не обучал. Прежде Антон любил учиться и довольно бойко выучился читать и писать под руководством старшей сестры. Теперь же он начинал зевать и за уроками. Раз в неделю, появившийся в школе рождественские и здесь, как в приюте графов Белокопытовых, ограничивался тем, что диктовал детям отрывки из каких-то дидактических сочинений и строфы из стихов Державина и Ломоносова. Потом мальчики должны были зубрить эти отрывки и отвечать их наизусть, ничего не понимая из высокопарного набора слов. Кроме этого, учитель иногда задавал по три-четыре по четыре строки, Из грамматики «Греча» и потом считал свои обязанности поконченными. По четыре строки из грамматики Гречия. Греч, 1787-1867 годы. Русский журналист, писатель реакционно-охранительного направления, филолог. В 1827 году издал практическую русскую грамматику, за которую был избран корреспондентом Петербургской академии наук. Его книга «Начальные правила русской грамматики» выдержала одиннадцать изданий. С десятого издания называлась «Краткая русская грамматика». Но девятилетние дети ровно ничего не понимали в то время, когда они десять раз повторяли «Русская грамматика учит правильно», «Русская грамматика учит правильно» или долбили «О ты, пространством бесконечный». О ты, пространством бесконечной. Два раза в неделю появлялся священник, преподававший закон Божий. Он задавал без всяких объяснений по нескольку строк из краткого катехизиса и по нескольку строк из краткой священной истории, посвящая все время урока на спрашивание заданных отрывков. Катехизис или катехизис. от греческого устное наставление, краткое изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов. Обучение Катихизису катехизису было обязательным в школах дореволюционной России. Непонятные фразы и мысли, сухая номенклатура имен, необъяснимые и необъясняемые чудеса, все это не могло особенно заинтересовать ребенка и только нагоняло на него скуку. когда ему приходилось в классе двадцать раз прослушивать из уст товарищей одни и те же фразы, уже выдолбленные им самим. Но этого мало. Со второго же урока мальчик увидал, что, по-видимому, этим занятиям никто не придает никакого значения, так как ученики отвечали уроки, считывая их с книги. А учитель делал вид, что не замечает плутовства, и только в крайних случаях захлопывал книгу, открытую перед спрашиваемым учеником. Занятия арифметикой, еще нешедшие далее сложения, были тоже не особенно интересны. Рядом с этой официальной жизнью шла в школе и неофициальная жизнь. Мальчики воровали друг у друга все, что могли. Они дрались между собой при первом удобном случае за неимением других телесных упражнений. Они слыли в околотке за первых сорванцов и головорезов. Они, несмотря на то, что самые старшие из них достигали только 12-летнего возраста, были развращены и быстро шли по пути, который ведет не к добру. Ни официальная дисциплина, ни закулисная разнузданность не приходились по душе Антону. Он стремился домой, к своей семье. Школа повлияла на него только с одной стороны. Он стал бойко защищаться от нападений и сделался, по собственному его выражению, зубастым. Не так влияла школа на Мишу. Миша был еще мал и потому не учился петь, вязал и то изредка только чулки. Не сидел у русского учителя, не посещал классов священника и кое-как под руководством помощниц царапал на грифельной доске буквы и цифры. Хорошенький и добрый ребенок сделался любимцем помощниц и двух или трех из самых старших по возрасту мальчиков. Последние весьма быстро научили его различным остротам, пошлым прибауткам, очень неприличным фразам. Все это произносилось мальчуганом без всякого сознания, но все-таки входило в привычку и даже делалось чем-то вроде предмета детской гордости. Так как каждая подобная фраза вызывала смех и одобрение более взрослых его товарищей, свободное время проходило среди никем не руководимых игр, бессмысленных, нередко грубых и диких, состоявших из битья друг друга твердым узлом жгута, из ловкого плевания между сложенными кольцом большим и указательным пальцами и тому подобных диких затей